Microsoft. У нас проблемы. Такое письмо Джим Алкин, вице-президент Microsoft, ответственный за разработку Windows, прислал четверым своим коллегам в пять часов того дня, когда он увидел магазин iTunes Store. Вторая и последняя строчка письма гласила: "Как они уговорили музыкальные компании?" В тот же вечер пришел ответ от Дэвида Коул, руководителя онлайн-бизнес-группы Microsoft. Проблемы начнутся, когда Apple сделает этот магазин совместимым с Windows, или если они не сделают ошибки не откажутся от Windows. Нам нужно выйти на рынок с таким же решением. Нам необходим такой же цельный сервис для работы напрямую, на сегодняшний день его у нас нет. Хотя у Microsoft был свой интернет-сервис MSN, он не предоставлял такого цельного комплекса услуг, как Apple. Билл Гейтс отреагировал в 10:46 того же вечера. Заголовок его письма снова Джобс указывал на степень его раздражения. Потрясает способность Ило Джобса фокусироваться на немногих по-настоящему важных вещах, находить людей, создающих удобные интерфейсы, работать с рынком писал Гейтс. Он также выразил удивление, что Джобсу удалось склонить к сотрудничеству музыкальные компании. Это мне кажется очень странным. Музыкальные компании предлагают услуги, которыми исключительно неудобно пользоваться. Но все таки они решили предоставить Apple возможность сделать неплохой продукт. Кроме того, Гейтса удивило, что больше никто не создал сервис, позволяющий покупать музыку, а не получать ее по подписке. Я не хочу сказать, что мы прогорели, но если это и так, то в компании Serial, Pre-Play, Musicnet и практически со всеми остальными писал он. Теперь, когда Джобс выпустил такой сервис, мы должны действовать быстро, чтобы создать что-нибудь со столь же удобным интерфейсом. Нам нужно доказать, что хотя Джобс и обошел нас, мы способны догнать и перегнать его. Это было поразительное неофициальное признание. Microsoft опять обошли, и компания будет вновь пытаться догнать Apple, копируя ее достижения. Но как и Sony, Microsoft так и не удалось это сделать, даже когда Джобс указал им путь. Вместо этого Apple продолжила обходить Microsoft именно так, как предсказал Колл. Программа iTunes была приспособлена для работы с Windows, но этому решению предшествовали мучительные дискуссии. Для начала Джобсу и его команде предстояло решить, будет ли iPod работать с Windows. Вначале Джобс был против. Ограничивая использование iPod нашими компьютерами, мы тем самым увеличивали продажи Mac, вспоминал он. Но ему противостояла вся четверка руководителей: Шиллер, Рубинштейн, Робин и Фадол. Это был спор о будущем Apple. Мы понимали, что должны войти на рынок музыкальных плееров, а не просто оставаться на рынке Mac, говорил Шиллер. Джобс всегда хотел создать в Apple свою утопию, волшебный сад, в котором и программное обеспечение, и аппаратное обеспечение, и внешнее устройство действовали бы в идеальной гармонии, а успех одного продукта поднимал бы продажи всех остальных. Теперь же его уговаривали отдать свое новейшее детище работать с Windows, Все в нем восставало против этой мысли. Спор длился несколько месяцев, вспоминал Джобс. Я в одиночку противостоял им всем. В какой-то момент Джобс даже заявил, что пользователи Windows получат iPod только через его труп, но остальные продолжали настаивать, это необходимо, твердил Фадал. Наконец, Джобс заявил, что согласится только в том случае, если ему докажут, что это будет выгодно. Это была капитуляция. Если не учитывать эмоции, то с точки зрения бизнеса подобное расширение аудитории являлось абсолютно оправданным. Были призваны эксперты, разработаны сценарии продаж, и все пришли к выводу, что подобный шаг позволит увеличить прибыль. Мы нарисовали множество таблиц, вспоминал Шиллер, при любом сценарии успеха IPO более чем компенсировал возможные потери в продажах. Мак. Джобс был практически готов сдаться, но он никогда не мог с достоинством признать поражение. "Да пошли вы", заявил он на одном из совещаний, когда ему показали результаты расчетов. "Меня от вас уже тошнит. Делайте, что хотите". Возник следующий вопрос: если iPod будет совместим с Windows, надо ли делать еще одну версию iTunes для Windows? Джобс как обычно считал, что программа и устройства неразделимы. iPod должен был работать в режиме полной синхронизации с iTunes, от этого зависел успех плеера на рынке. Мне казалось, что это полное безумие. Мы же не делаем программ для Windows, вспоминал Шиллер. Но Стив продолжал настаивать: раз уж мы за это взялись, надо идти до конца. Сначала Шиллер одержал верх. В Apple решили, что iPod будет работать с Windows, но с использованием программы сторонней компании Music Match. Однако программа оказалась крайне неудачной, что подтвердило правоту Джобса и началась работа над iTunes для Windows. Джобс вспоминал: "Чтобы iPod мог работать с Windows, мы поначалу заключили сделку с компанией, производящей музыкальные программы, дали ей все нужные сведения, и они сделали какую-то херню". Это было ужасно, поскольку от программы зависело, понравится людям использовать iPod или нет. Где-то полгода мы жили с этой жуткой программой, потом наконец сделали iTunes для Windows. Нельзя отдавать производство тех вещей, от которых зависит восприятие продукта на сторону. Кто-то, возможно, со мной не согласится, но я считаю так. Выпуск iTunes для Windows означал, что надо вновь проводить переговоры со всеми музыкальными компаниями. Предыдущие сделки были заключены при условии, что музыка будет доступна лишь узкому кругу пользователей Macintosh. Особенно долго сопротивлялась компания Sony. Энди Лак шёл этот поступок очередным примером того, как Джобс пытается изменить условия сделки после ее заключения. С одной стороны, так и было, но к тому моменту остальные компании были довольны iTunes Store и приняли условия Джобса, поэтому Sony пришлось сдаться. Джобс объявила запуск iTunes для Windows, В октябре 2003 года в Сан-Франциско. Никто не думал, что это когда-нибудь случится, заявил он и указал на экран, где возникла надпись "Ад замёрз". Слайд-шоу элементы интерфейса в iChat и видео с миком Джаггером, доктором Дрэ и Бона. "Это отличная штука", говорил Бонна о iPod и iTunes. "Поэтому я и лежу Apple задницу, а я, знаете ли, не всякую задницу готов лизать". Jobs всегда отличился прямотой. Под всеобщие аплодисменты он заявил: "Думаю, что iTunes для Windows это лучшая программа, которая была когда-либо написана для Windows". Microsoft не была им благодарна. Они следуют той же стратегии, что и с компьютерами, и стремятся контролировать и устройства, и программы, заявил Билл Гейтс в интервью Business Week. В том, что касается предоставления пользователю выбора, мы всегда придерживались несколько другого подхода, нежели Apple. 3 года спустя, в ноябре 2006 года, Microsoft выпустила свой плеер Zune, неуклюжее подражание iPod. Через два года этот плеер занимал меньше 5% рынка. По прошествии нескольких лет Джобс жестко прошелся насчет неудачного дизайна и провальных продаж Zune. С возрастом я понимаю, как важна мотивация, Zune оказался полным дерьмом, потому что команда Microsoft не любит музыку и искусство. Мы победили, потому что на самом деле любим музыку. Мы сделали айпод для себя, а когда делаешь что-то для себя, лучшего друга или родственника, стараешься изо всех сил. Если ты не любишь то, что делаешь, ты не попытаешься преодолеть лишнюю милю, не станешь работать по выходным и не будешь стараться что-либо изменить. Мистер Тамбурин Мистер Тамбурин Man песня Боба Дилана с альбома Bringing It All Back Home 1965 года. Первое ежегодное совещание, которое Энди Лак проводил в Sony, состоялось в апреле 2003 года, в тот же месяц, когда был запущен iTunes Store. Четыре месяца назад его назначили главой музыкального подразделения, и он уже успел провести множество переговоров с Джобсом. На самом деле он прибыл в Токио прямиком из Купертино, привез с собой последнюю версию iPod и описание iTunes Store. На глазах у двухсот менеджеров он вынул iPod из кармана. Генеральный директор Sony Набаюки Идей и глава североамериканского отделения компании Говард Стрингер вздрогнули. Лак сказал: "Это убийца Walkman, без вариантов. Вот для чего покупают музыкальную компанию, чтобы сделать такую штуку. Мы сможем их превзойти". но они не смогли. Они были пионерами в сфере портативных музыкальных устройств. Это был отличный звукозаписывающий лейбл с долгой историей прекрасным послужным списком. У них были все данные для того, чтобы соревноваться с Джобсом. Почему им это не удалось? Во многом из-за того, что эта компания, как AOL и Time Warner, состояла из подразделений. Само слово подразумевает отсутствие единства, каждый из которых преследовала свои цели. Таким компаниям редко удавалось добиться командной работы. Джобс не делил Apple на полуавтономное подразделение. Он контролировал всех сотрудников и стремился к тому, чтобы они работали единой слаженной командой с едиными целями. У нас нет подразделений с собственными прибылями и убытками. У нас составляется отчет о прибылях и убытках на всю компанию, говорил Тим Кук. К тому же, как и многие компании Sony стремилась не наносить убытков самой себе, Если бы они создали музыкальный плеер и сервис, который открыл бы пользователю доступ к цифровой музыке, это нанесло бы урон прибылям звукозаписывающего подразделения. Одним из правил Джобса было никогда не бояться таких ситуаций. Если мы сами не причиним себе убытки, это сделает кто-либо другой, говорил он. Поэтому, несмотря на то, что iPhone мог нанести урон продажам iPod, а iPad мог снизить уровень продаж ноутбуков, его это никогда не тревожило. В июле того же года Sony поручила ветерану музыкальной индустрии Джейю Саммиту создать iTunes-подобный сервис Sony Connect, который позволял бы продавать музыку онлайн и проигрывать ее на плеерах Sony. Этот шаг расценили как попытку объединить подразделение разработки электронных устройств и подразделения управления контентом, между которыми иногда возникали конфликты, написала The New York Times. Эти конфликты, по мнению многих, стали причиной, по которой Sony, изобретатель Walkman и крупнейший игрок на рынке портативных музыкальных устройств, оказались на голову разбита Apple. Сервис Sony Connect был запущен в мае 2004 года, он просуществовал чуть больше трех лет, затем Sony его закрыла. Microsoft с готовностью предоставляла лицензию на использование программы Windows Media и технологии цифровой защиты авторского права другим компаниям, так же как они лицензировали в 80-х годах свою операционную систему. Jobs напротив не желал предоставлять лицензию программы FairPlay для других устройств, она работала только с iPod. Он также не позволял другим интернет-магазинам продавать песни для iPod. Многие эксперты утверждали, что со временем это приведет к тому, что Apple потеряет свою долю рынка, как это произошло в 80-х годах. Если Apple продолжит придерживаться подобного собственнического подхода, заявил профессор Гарвардской школы бизнеса Клейтон Кристенсен в интервью журналу Wired. iPod рискует стать исключительно нишевым продуктом. В остальном профессор Кристенсон был одним из самых одаренных и прозорливых бизнес-аналитиков, и на Джобса оказала огромное влияние его книга "Дилемма инноватора". То же самое утверждал Билл Гейтс. "В музыке нет ничего уникального", заявил он. То же самое произошло с PC. Роб Глейзер, основатель Real Networks, попытался обойти запрет Apple и в июле 2004 года создал сервис Harmony. Он попробовал убедить Джобса предоставить лицензию на использование FairPlay, а когда ему это не удалось, он просто реконструировал ее и стал использовать с песнями, которые продавались на Harmony. Замысел Глейзера заключался в том, что продаваемые им песни могли быть воспроизведены на любом устройстве, будь то iPod, Zune или Rio. Свобода выбора так звучал слоганом его рекламной кампании. Джобс пришел в ярости, выпустил релиз, в котором говорилось, что Apple потрясена, что в RealNetworks применяют хакерские методы, чтобы взломать iPod. В ответ RealNetworks запустила интернет-петицию, в которой говорилось: "Hey Apple, не трогай мой iPod". Джобс затаился на несколько месяцев, а в октябре выпустил новую версию программного обеспечения Apple, которая не позволяла воспроизводить песни, купленные на Harmony. "Стив, конечно, уникум», — сказал Глейзер. Это понимаешь, когда начинаешь с ним сотрудничать. Тем временем Джобс и его команда Рубинштейн, Фадол, Робин Айв работали над новыми версиями iPod, которые публика встречала с неизменным восхищением. Первый из главных новинок был iPod Mini, вышедший в январе 2004 года. Он был заметно меньше первого iPod, размером примерно с визитную карточку, вмещал не так много музыки, а стоил примерно столько же. Сначала Джобс не хотел его выпускать, потому что считал, что никто не захочет платить ту же сумму за меньший объем памяти. Он не занимается спортом, поэтому не понимает, как такая штучка может пригодиться на пробежке или в спортзале, говорил Фадл. На самом деле Apple стала доминировать на рынке именно благодаря мини-версии iPod. Ее выход помог снизить конкуренцию со стороны маленьких флеш-плееров. Через полтора года после презентации доля Apple на рынке выросла с 31 до 74%. В январе 2005 года был представлен еще более революционный продукт iPod Shuffle. Джобс заметил, что функция случайного воспроизведения песен пользуется большой популярностью. Люди любят сюрпризы, к тому же они слишком ленивы, чтобы составлять плейлисты. Некоторые чуть ли не помешались на том, действительно ли iPod выбирает песни случайно, если это так, почему их плеер предпочитает, например, The Neville Brothers. Так на свет появился iPod Shuffle. Во время работы над маленьким недорогим плеером Рубинштейн и Фадол все уменьшали и уменьшали экран, и в какой-то момент Джобс высказал безумную идею просто убрать его. "Что?" переспросил шокированный Фадол. "Уберите экран", повторил Джобс. Фадол стал протестовать, что пользователи не смогут выбирать песни, но Джобс ответил, что им и не нужно ничего выбирать. Песни будут воспроизводиться в случайном порядке. В конце концов, человек сам решает, что залить себе в плеер. «Все, что нужно это кнопка, которая позволяла бы пропустить песню, если вы были не в настроении ее слушать. Добро пожаловать в неизвестность, гласила реклама. Соперники тщетно пытались догнать Apple, компания не останавливалась на достигнутом, и постепенно музыка стала занимать весьма значительную часть бизнеса Apple. В 2007 году доходы от продаж iPod составили половину дохода компании. Это также добавляло известности бренду Apple. Но еще большим успехом пользовался iTunes Store. В первые шесть дней после его открытия в апреле 2003 года было продано миллион песен. В первый год 70 миллионов. В феврале 2006 года 16-летний Алекс Островский из Уэс ОС Блумфилда, штат Мичиган, Купил миллиардную песню. Это была Spit of Sound группы Coldplay. И получил в подарок 10 iPod, 1 iMac, подарочный сертификат на покупку музыки на тысяч долларов и звонок лично от Стива Джобса. Десятимиллиардная песня была продана в феврале 2010 года 71-летнему Луи Салсеру из Вудстока, штат Джорджия, который скачал Guess Things Happens at Way Johnny Cash. Успех iTunes Store имел еще одно менее очевидное преимущество. К 2011 году быть сервисом, которому люди доверяют свои интернет-данные и информацию о кредитных карточках, стало очень выгодно. Apple вместе с Amazon, Visa, PayPal, American Express и некоторыми другими сервисами создала базу данных людей, доверивших им свой электронный адрес и информацию о своих картах, чтобы упростить безопасную и удобную процедуру совершения покупок. Это, например, позволило Apple продавать в своём магазине подписку на журналы и в конечном итоге установить с покупателем более близкие отношения, чем издательству. Когда в магазине iTunes стали продавать видеоконтент, приложения и различного рода подписки, к июню 2011 года его база данных насчитывала 225 миллионов активных пользователей, что позволяло Apple уверенно войти в новую эру цифровой коммерции.